ЧАСТЬ 5. ЗАКАТ ГЛАВА 25 Из могилы я выскочил за защитной секунды и стиснул в грязных руках шкатулку, готовый защищать ее до последнего. Кладбище уже успели окружить со всех сторон. Поначалу я был уверен, что нагрянула полиция, ее могли вызвать случайные свидетели, но теперь стало ясно, что к полиции эти люди не имели отношения. Их было человек 40. Все в длинных серых балахонах с капюшонами, одинаковые по росту, будто его специально у каждого вымеряли. Даже глазу не за что было зацепиться и выделить хоть одного из незнакомцев по особым приметам. Они предстали совершенно одинаковыми и двигались в унисон. Каждый из них держал в левой руке масляные лампады. Потом, в одну секунду и по чьей-то неслышной команде, они бесшумно оголили мечи. Те блеснули в сумерках, отражая свет фонарей. Терри попятилась ко мне. «Кто это?» «Неважно. Придется их убрать», — быстро ответил я. С собой у меня был только револьвер с пятью патронами, так что я даже не стал его вынимать. Надежда оставалась на Кадо, а его, кстати, тоже было немного. После ударной заготовки порталов сила еще не восстановилась. Я уже бегло рассчитал план атаки, чтобы задействовать Кадо как можно эффективнее, но тут вдруг один из незнакомцев выкрикнул «Это же Теодор Ринг! Теодор Ринг!» Для осведомленных людей это означало одно. Придется встретиться с ярым сопротивлением Кадо, которое не погасят даже Дирили. И, похоже, странные ребята были отлично об этом осведомлены. Весь отряд разом сделал шаг назад, а вот оружие в ножны убрал только один из них. Мужчина вышел вперед, одним прыжком перемахнул каменный заборчик, огораживающий кладбище, и направился ко мне. Шел он неспешно и уверенно, давая понять, что намерен разговаривать, а не атаковать. На ходу незнакомец стянул с головы капюшон. Это был юноша примерно моего теперешнего возраста, явно родом из Сабаса. Черноволосый, с темными раскосыми глазами и развитой мускулатурой. Это стало очевидно, когда он оголил шею. Однако парень был не слишком высок для представителей своей страны, почти одного роста со мной, а еще вместо привычной для всех обуви он носил кожаные мокасины, украшенные бахромой. Переступал в них бесшумно, по-звериному, будто подкрадывался. Он остановился в трех метрах от меня, приподнял лампаду повыше и оглядел мое лицо быстрым пронизывающим взглядом. Потом посмотрел на Терри. Та поежилась и шагнула еще ближе ко мне, приткнувшись плечом. Взгляд парня снова вернулся ко мне, затем Сабасец еле заметно кивнул, вроде как поздоровался. «Мне не важно, как тебя зовут». «Какой титул ты носишь, какие у тебя политические взгляды и за кого ты воюешь», — сказал он мелодичным голосом. В его произношении сразу улавливался акцент. Парень смягчал «ж», превращая ее практически в «щ». Он опустил лампаду, покосился на мои басы, испачканные в земле ноги, и добавил. «Скажи мне только одно. Зачем ты осквернил две могилы на этом кладбище?» «Не твое дело», — ответил я. Парень прищурил глаза, в них угадывалось желание поговорить со мной жестче и куда менее вежливо. Это как раз мое дело, сказал он с напором. Земля кладбища принадлежит мне, а ты осквернил ее. Поэтому, во-первых, я вправе знать, зачем ты это сделал, во-вторых, я вправе отрубить твои поганые руки за то, что ты вор, так карают в Сабасе». Он посмотрел на шкатулку в моих руках с явным намерением ее отобрать. Во-первых, мы не в Сабасе» ответил я в его же манере. «Во-вторых, мне плевать, что ты об этом думаешь. Я взял свое. «Вряд ли эта шкатулка твоя», — усомнился парень. «Не ты ее сюда положил, поэтому у тебя два варианта. Либо ты возвращаешь на место то, что украл, и приводишь могилы в порядок. Либо я отрубаю тебе руки, а потом голову». «Ты уверен, что у тебя получится?» «Не сомневайся. К отцу Хамади и не таким руки отрубал». Я нахмурился. «Вот это новость! Твоя фамилия Хамади? Ты потомок святого отца Ригли? Значит, ты здесь храмишь часть музейных ячеек?» Парень настолько удивился, что не смог сдержать эмоции, хоть и старался. Он ошарашенно на меня уставился, наморщив низкий лоб. «Откуда ты знаешь про святого отца Ригли?» Это был сложный вопрос, поэтому пришлось врать. «Мой предок состоял в клубе святого отца Ригли. Я указал взглядом на шкатулку. «А эта вещь завещена мне, так что все чисто. Можешь расслабиться, мистер Хамади». Парень покачал головой, не веря ни единому моему слову. «Теодор Ринг, принц и имперский наследник, является потомком мистера Смита из Британа? Он усмехнулся. «Но-но, похоже, ты не в курсе, что мне много чего известно о клубе. Твой обман не удался. У мистера Смита из Бриттона никогда не было детей, такие, как он, бездетные по природе». Ты не можешь быть его потомком, как и никто из ныне живущих. Ты имеешь право на его сокровища только в одном случае, если сам мистер Смит из Бритона в тебя переродился, а это невозможно». А потом до него что-то дошло. Собасец перестал улыбаться, а его надменность сменилась потрясением. «Во мне же нарастало напряжение. Этот парень знал слишком много. Практически все, что знал когда-то сам святой отец Ригли». Даже то, что мистер Смит был черным волхвом, а значит, действительно не мог иметь детей. Видимо, информация о клубе и обязанность смотрителя передавались в роду Хамади из поколения в поколение до сих пор, а этот к отцу был ответственен за свой участок музея. Что ж, надо отдать должное святому отцу Ригли, хотя бы за то, что он, будучи мертвым, продолжил блюсти сохранность своих музейных ячеек. Парень вздернул подбородок. «Я отдам тебе шкатулку», — объявил он твердо но только в том случае, если ты докажешь мне, что ты и есть мистер Смит из Бриттона. Это он положил сюда свое сокровище, а значит, лишь он один может его забрать, если иное не было обговорено заранее. А никаких дополнительных договоренностей между святым отцом Ригли и мистером Смитом из Бриттона не было. Это заверено смотрителем письменно. Ну так что? Настало время поразмыслить и мне. Это было необычное предложение, хотя вполне уместное. Доказать, что я и есть Черный Волх, когда-то называющий себя мистером Смитом из за заодно выписать себе кучу проблем, если парень вдруг проболтается. С другой стороны, всем и так известно, что Теодор — Ринг, Черный Волх. После падения стены Ранстада это уже не секрет, да и к отцу Хамади не выглядел болтуном. Надменным говнюком, да, но не балаболом. Он лишь ревностно защищал дело своего знаменитого предка и хранил честь рода Хамади. Я кинул взглядом отряд в серых балахонах, окруживших кладбище. Если поднапрячься и правильно распределить остатки Кадона атаку, то мне хватит сил раскидать всех этих парней, применив эрги. Да и Терри помогла бы отбиться. Только шума не хотелось разводить. Я и без того рисковал быть опознанным, когда потащился на кладбище по Лансонским улицам. Мой пристальный взгляд опять вернулся к отцу. Ладно. И как я смогу доказать тебе, что имею право на эту шкатулку? Парень хитро улыбнулся. «Все просто. Ответь на пять вопросов. Святой отец Ригли при заключении сделок всегда проводил уникальные ритуалы для каждого клиента. Если ты присутствовал во время сделки с ним, то значит сможешь ответить на мои вопросы». Терри слегка коснулась меня плечом. Она ничего не сказала вслух, зато спросила ментальным голосом. «Рей, ты уверен, что тебе это нужно?» Я наклонился к девушке и произнес не слишком тихо, так, чтобы настырный собасец услышал. «Сначала поговорим. Убить мы всегда успеем». Парень тут же положил ладонь на рукоять меча, торчащего из-под балахона. «Расслабься, Хамади», — сказал я. «Сначала задай свои вопросы, а дальше посмотрим». Не убирая руки с оружия, к отцу опять поднял лампаду, чтобы лучше рассмотреть выражение моего лица, когда я буду отвечать на вопросы. «Хорошо». «Тогда первый вопрос. Скажи, что ел святой отец Ригли перед сделкой?» — спросил он. Я вспомнил этот момент сразу. Сложно было забыть, как ловко управлялся святой отец с едой, да и со всем остальным. «Он ел стейк с кровью», — ответил я. Парень кивнул. «Хорошо. Второй вопрос. Курил ли святой отец Ригли в тот вечер?» «Да», — без промедления ответил я. «Он курил трубку. Ему поднесли ее уже с тлеющим табаком». «Тогда еще один вопрос, мистер Ринг. Что вы пили с ним в момент заключения сделки?» «Вино. Оно называлось «Меланхоличная дева». Я отвечал на вопросы почти сразу, но ну а сам к отцу так увлекся разглядыванием моего лица, что наклонил голову на бок и снова прищурился». «Четвертый вопрос. Понравилось ли то вино святому отцу Ригли? Что он сказал тебе?» «А вот на этот вопрос точного ответа я не имел». В моих смутных воспоминаниях святой отец Ригли так и не откупорил бутылку. Я даже не знал наверняка, пил ли он вино, хотя выпить он предлагал. Тем временем к отцу ждал от меня ответа. «Святой отец Ригли ничего не сказал насчет вкуса того вина», — сообщил я наконец. «Он говорил только насчет пыли на бутылке. Сказал, что это дух полей свободных землепашцев. Пыльца, опавшая с цветов разнотравья, песок». Ограненный ветром и обожженный на солнце, которого нам не хватает. Пыль, впитавшая в себя людское тепло, и радость от свободного и честного труда. Глаза к отцу увеличились в размере. Он будто не верил собственным ушам. Я же мысленно благодарил память за то, что пафосная и циничная фраза святого отца Ригли так вовремя отыскалась в ее глубинах. «Тогда еще...» «Еще один вопрос», — выдавил парень. «Что подарил тебе святой отец Ригли после сделки?» «Проститутку», — прямо ответил я, не сводя глаз к отцу. «Красивая, умелая, рыжеволосая». Терри вдруг поежилась и пригладила волосы, тоже рыжие. «Понравилось?» — поинтересовался к отцу. Я усмехнулся и покачал головой. «А это уже шестой вопрос. Мы договаривались о пяти». Сабасец кивнул. «Да, ты прав». Прости мне эту маленькую слабость. Я еще никогда не встречал человека, который лично видел моего легендарного предка. Он поставил лампаду на землю, после чего сделал то, чего я совсем не ожидал. Опустился на колени и вынул из ножен меч. Метровый, с легким изгибом клинка, выкованный сабаскими мастерами и невероятно дорогой, судя по золотым нитям на оплетке и крупному рубину на конце рукояти. Парень положил меч в моих ног, низко склонил голову и, не поднимая глаз, выдал торжественную речь. «Ты спас наш род от истребления. Вернул святому отцу Ригли былое величие и закрепил его власть среди сабасских кланов. До сих пор никто не смеет посягать на Хамади. Память сабаского народа хранит тот кровавый и великий день в легендах. Род Хамади многим тебе обязан и чтит святую клятву». Перед смертью святой отец Ригли завещал, что если кто-то из нашего рода встретит переродившегося мистера Смита, то должен будет отплатить ему верным служением. И я благодарен богам, что эта великая честь выпала мне. Отныне мои братья и сестры, серые тигры Хамади, присягают тебе, господин. Если когда-нибудь ты снова прибудешь в Лэнсом, и тебе понадобится помощь, то приходи сюда. Мы примем тебя как родного и будем защищать тебя как одного из нас». После его слов люди в серых балахонах опустились на колени вокруг кладбища, положили мечи на землю и склонили головы. «Мистер Смит из Бриттона», — услышал я их множественный шепот. А еще услышал, как Терри, стоящая рядом, шумно и нервно выдохнула. Терри была далеко не дурой и умела строить логические цепочки. А из слов к отцу Хамаде следовало, что если мистер Смит лично спрятал шкатулку, то значит, он имел прямое отношение к пропаже печати 200 лет назад. В итоге все указывало на меня, и если Терри расскажет об этом Софии, то ее гнева мне не избежать. Судя по ужасу на лице, Терри уже обо всем догадалась. Пока Сабасы склоняли голову, девушка смотрела на меня. В ее взгляде читалось только одно. Так вот, кто обрек адептов Кадона заточение и гнет. Но и как тебе после этого спится, ублюдок?» Она ведь не знала истинных причин моих поступков. Ни прошлых, ни сегодняшних. Однако, несмотря на все недомолвки, с этого момента меня и Терри связывал слишком неприятный и важный секрет. Я наклонился к уху девушки. «Не выдавай меня, Софи. Я сам ей скажу, когда наступит время». Терри посмотрела мне в глаза. «И когда оно наступит?» спросила она ментальным голосом. «Когда ты найдешь оставшиеся печати, которые сам же когда-то украл и спрятал? Или когда ты устроишь нам новую великую родовую битву? Когда ты разрушишь все окончательно? Когда ранстат падет? Когда адепты будут истреблены? Когда ты сядешь на трон рингов? Или когда наденешь на себя все пять перстней и пошлешь остальной мир к чертям?» Я сжал ее плечо пальцами. «Хватит». Кацу резко поднял голову. Похоже, он подумал, что мне надоело смотреть на его макушку. Он так и не догадался, что дело было вовсе не в нем. Я отпустил плечо Терри и посмотрел на парня. «Значит, ты клянешься помочь мне, когда я попрошу?» К отцу опять поклонился. «Да, господин». «Тогда давай договоримся. Перестань кланяться по всякому поводу и называть меня господин. И встань уже». «Да, господин». Парень схватил меч и моментально вскочил. Я не стал напоминать ему про господина, похоже, это бесполезно, и посмотрел на отряд в серых балахонах. Может, они тоже встанут? Коцу выдал короткий горловой звук, то ли кашлянул, то ли подавился, и отряд бесшумно поднялся на ноги. «Отлично», — кивнул я. «А теперь мы уходим». «Но как же могилы?» Парень приложил ладонь к сердцу. «Их нужно привести в порядок. Ты ведь здесь умер, здесь твой прах. Как и прах твоей сестры, неужели тебя безразлично?» Во мне все оборвалось. Кровь отхлынула от лица. Так эти могилы не обманки. «Я здесь умер и похоронен?» Видимую реакцию к отцу поспешил пояснить. «Возможно, ты не помнишь. Да, скорее всего, не помнишь. После того, как ты спрятал здесь шкатулку, на тебя напали. С тобой была сестра, но даже вдвоем вы не смогли отбиться. Тот человек, он убил вас обоих, прямо здесь. Убил так, как убивают черных волхов. Он знал, Мартем, твой и твоей сестры. А потом, когда он убил вас, то поджег ваши тела». Святой отец Риглис остал лишь полуистлевшие трупы. Он приказал сжечь их до конца, а прах оставить в основаниях каменных надгробий. От его слов по моей коже пронесся холод. Значит, я действительно осквернял собственную могилу, а заодно и могилу Ребекки. Отлично, Рэй. Только кто нас убил? Кто знал мой и ее Мартем? И как так вышло, что один из сильнейших воинов Британии не смог отбиться? Рэй, Терри дернул меня за рукав. Надо привести могилы в порядок. Мистер Хамади прав. Мы вернулись к ямам, и снова не смог подавить в себе дрожь. Пока глинистая кладбищенская земля принимала прежний вид при помощи магии стихий, я не сводил глаз надгробья. Оно лежало, расколовшееся надвое, будто намекая, что тот, кто лежит в могиле и сам разделен на две части, разрывается между светом и тьмой, что его мятежная душа полна противоречий. Когда надмогильная насыпь была восстановлена, я приложил к разрушенному надгробию ладони и сплавил части вместе. Затем поднял камень и закрепил его на могиле, после чего снова перечитал надпись. «Мистер Смит из Британа: Покойся с миром, друг, мы бережем твое сокровище». Теперь прощальные слова приобрели более мрачный оттенок. Терри в это время стояла у могилы с надписью «Его сестра». Кладбище освещали лампады в неподвижных руках отряда к отцу. Сам парень подгребал и бережно выравнивал руками песок на потревоженных могилах. Я же никак не мог прийти в себя. Сжав пальцами шкатулку, смотрел перед собой, будто ничего не видел. Это было так странно. Стоять на том самом месте, где тебя убили, и даже не знать имени своего убийцы. Не помнить его. Вообще ничего не помнить. Как и странно было осознавать, что именно ты натворил столько дерьма в далеком прошлом, что теперь разгребать его приходится с невероятным усилием, а дерьму все равно не видно конца. Терри вдруг положила голову мне на плечо. «Теперь у тебя есть шанс, Рэй», — прошептала она. «Ты все исправишь. У тебя есть союзники, есть покровители, есть друзья. Ты не один. Темнота сгущается, фонари гаснут», — произнес к отцу. Завтра снова будет багровый закат. Его слова прозвучали зловеще, как темное предсказание, зато вернули меня к реальности. Сумерки и правда перетекли в ночь. Фонари вокруг кладбища погасли, отряд в серых балахонах исчез так же внезапно и тихо, как появился. Я окинул прощальным взглядом могилы и отвернулся. «Мы присмотрим за кладбищем», — сказал к отцу. «Прощай. И пусть твой путь будет светел, куда бы ты ни пошел, мистер Смит из Бритона. Знай. «Серые тигры Хамади всегда ждут тебя здесь». Парень опять поклонился мне, а потом протянул руку Терри. Так крепко пожаловал ладонь к отцу и наверняка успела прочитать парочку его мыслей. Я сунул грязные ноги в носки и туфли, тут уж не до выбора, и покинул кладбище в тяжелом молчании. Молодой потомок святого отца Ригли остался у моей могилы. До дома радости мадам Мускат мы добирались часа полтора. Мое лицо скрывала ночь, но возле фонарей приходилось опять то отворачиваться, то прибегать к помощи Терри. Она, кстати, меня больше не обвиняла. Спокойно шла рядом, однако все чаще косилась на шкатулку в моих руках. В конце концов, не выдержала и спросила. «Ты почему ее не открываешь, Рэй? Вдруг там ничего нет?» Я не стал утаивать от нее плохие новости. Будь моя воля, я бы опустошил шкатулку, даже не вылезая из могильной ямы. «Ее так просто не откроешь, Терри». На запорном механизме трансмутационное напыление. Его может открыть только сам мистер Смит». «Так ты же, он и есть». «Не совсем», — ответил я. «Я дважды перерожденный. Если бы я был сейчас в теле настоящего Рэя Питана, то смог бы открыть шкатулку. Но я в теле Теодора Ринга, а значит, только наполовину имею отношение к мистеру Смиту». Теория резко остановилась. «Ну что теперь делать? Неужели нельзя открыть?» Я ухватил ее за руку и продолжил путь, чтобы не терять времени. Открыть можно. Только если выпустить мистера Смита на свободу, дать ему волю и возможность подчинить тело Теодора Ринга. Тогда запорный механизм сработает. Больше никак. «Но это же... это же невозможно, Рэй!» Я покачал головой. «Почему невозможно? Он уже появлялся, ты ведь знаешь. Он появлялся, когда я надевал печать на пустыре у Гвардейской площади» когда дрался с Питером. А еще мистер Смит появлялся на ферме Ордо. Девушка высвободила руку и опять стала как вкопанная. «Нет, Рэй, нельзя этого повторять, нельзя допускать, ни в коем случае!» Я тоже остановился. «Вариантов больше нет, Терри. Кроме мистера Смита, никто не сможет достать содержимое шкатулки, ни один человек с чужим сознанием. Так устроен механизм защиты». «Если кто-то другой попытается открыть шкатулку, то она мутирует вместе с содержимым, и тогда печать со скорпионом будет утеряна навсегда». «Бог мой, но что же делать?» выдохнула Терри, закусив губу от отчаяния. «Может, обратимся к Софи? Вдруг она что-то придумает?» Возразить я не успел. На соседней улице раздались выстрелы. Следом громыхнул короткий взрыв, потом еще один. Гремело на той самой улице, где находился дом радости мадам Мускат». Я и Терри немедленно кинулись туда. Добежав, мы остановились в переулке, где до этого Дарта оставлял автокэп. Вокруг борделя уже собрались зеваки. Во все глаза они наблюдали за штурмом Дома Радости. Его отцепили несколько десятков военных и столько же полицейских. Рядом горели три гражданских автокэпа. И их кузова уже полностью поглотило оранжевое пламя. А вот нашей машины я не заметил нигде. Ни у борделя, ни в переулке, ни на другой стороне улицы. Штурм набирал силу. Брали здания сразу с нескольких сторон, через окна, с крыши, черной и парадной дверей. На стены трехэтажного борделя уже были навалены пожарные лестницы. Из окон нескольких спален валил черный дым, в том числе и из номера 38 на втором этаже. Эхом множились женские крики и стоны. Работниц борделя и многочисленных клиентов начали выводить уже через минуту. Никто не мог понять, почему Дом Радости, просуществовавший со времен основания города, вдруг кому-то помешал. Один из военных, руководивший штурмом, взял за грудки полуодетого мужчину, которого первым вывели из борделя, и зарычал ему у лицо. «Теодор Ринг! Ты видел Теодора Ринга?» Тот вытаращил глаза и замотал головой. Военный кинулся к другому человеку с тем же вопросом. «Вот, значит, в чем дело. Кто-то все-таки узнал мое лицо. Возможно, когда мы переносили ящики в комнату». Надо было срочно уходить, потому что, не найдя меня внутри, военные агенты примутся рыскать по ближайшим улицам, а после и по всему Лэнсему. Перекроют дороги и вокзалы, потом покинуть город будет почти невозможно. Терри об этом пока не думала. Прижав руки к груди, она то и дело выглядывала из тени переулка, бегло осматривала дымящиеся здания, горящие автокэбы и искала знакомые лица среди волнующейся толпы. «Где же ребята, Рэй, где они?» Я взял ее за руку и потянул за собой. Уходим. Мы старались идти ровным и спокойным шагом, чтобы не привлекать внимания, но на выходе из переулка столкнулись с дамой пышных форм. Она как раз неслась к месту происшествия на всех парах, под мышкой маленькую собачонку. Тетка чуть не шибла нас ног, появившись так неожиданно, что я не успел среагировать. «Ой, простите, господа, простите великодушно», — охнула она. И тут ее взгляд наткнулся на мое лицо. Дама будто даже похудела от ужаса и отропи. Ее щеки сползли к подбородку, шея напряглась, громадная грудь вздыбилась, и женщина заголосила на весь переулок. «Теодоринг! Люди, Теодоринг здесь!»